Джугэлян назначил его начальником дозора, в котором было 500 воинов. Дозорные Вэйяне подошли к заставе Дзямэнгуань и здесь встретились с отрядом Янбо. Военачальники вступили в поединок, и на десятой схватке Янбо бежал. Вэйян бросился догонять противника, но в это время впереди развернулся большой отряд войск во главе с Мадаем. Вэй-Янь принял его за ма и бросился в бой, обратив противника в бегство. Вэй-Янь погнался за ним, но был ранен стрелой, которую на скаку выпустил Мадай и повернул обратно. Мадай преследовал его до самой заставы, но тут увидел воина, который мчался ему навстречу и громоподобным голосом кричал «Джан Фэй здесь!» Оказывается, Джан Фэй, подходя к заставе, увидел, что Вэй Янь ранен, и помчался ему на помощь. Он вступил в поединок с Мадаем и обратил его в бегство, но в это время со стороны перевала показался всадник, который громко кричал «Остановись, брат мой!». Джан Фэй обернулся и увидел Лю Бэя. Они вместе поднялись на перевал. — Я знаю, как ты горяч, и потому решил тебя вернуть, — сказал Любей. — Мадая, ты победил. Теперь можешь отдохнуть. На Наутро, едва лишь забрежил рассвет, внизу у перевала загремели барабаны. Это подошло войско Мачао. чао Сам ма -Чао в шлеме, украшенном головой льва, в серебряных латах и в белом халате, выехал вперед, держа копье наперевес. Воины Мачао дерзкими выкриками вызывали Джан Фея на бой, но любей его удерживал. И лишь в полдень, когда воины Мачао устали, разрешил Джан Фею вступить в поединок. Джан Фея рванулся вперед. Сто раз схватывался он с Мачао, но не мог взять над ним верх. «Настоящий тигр!» — со вздохом произнес любей, наблюдавший за поединком. Опасаясь, как бы с Джан Феем не случилось беды, Лю Бэй ударил в гонг и отозвал свои войска. Мачао и Джан Фэй разъехались. Передохнув, Джан Фэй снова вскочил в седло без шлема с одной лишь повязкой на голове. Противники... Выдержали еще сто схваток, но победа не давалась ни тому, ни другому, и Любей снова отозвал войско. Через некоторое время бой возобновился, хотя уже наступила ночь, и пришлось зажечь факелы. Стало светло, как днем. Мачао и Джан Фэй снова вступили в ожесточенный бой, но после 20 схваток Мачао вдруг обратился в бегство, стараясь увлечь Джан Фэя за собой, подпустить поближе и внезапно нанести ему смертельный удар бронзовым молотом. Джан Фэй погнался за беглецом, но был настороже. Он уловил движение Мачао и успел метнуться в сторону. Смертоносное оружие не достигло цели. Теперь уже Мачао гнался за Джанфеем. Но Джанфей на полном скаку ловко натянул лук и выстрелил в преследователя. Мачао с быстротой молнии уклонился от стрелы. После этого всадники разъехались и вернулись к своим войскам. На другой день сообщили что в ддземингуань едет джугалянн и любэй отправился ему навстречу. если джан фэйс Мачао будут продолжать поединки один из них погибнет сказал джугалян поэтому я и поспешил сюда я знаю как заставить Мачао перейти к нам это совсем не труднодно. У дунчанского правителя джан Лу который собирается присвоить себе титул ханнинского вана, есть советник по имени Ян Сун, жадный на взятки. Мы подошлем в Ханьчжун своего человека, который подкупит янсуна и через него передаст джанлу ваше письмо, в котором вы напишите следующее. «Я веду войну с Люджаном за Сичуань».